Глава третья. Восток-запад. Происходящие бурные, очень быстро развивающиеся события у соседей сильно обеспокоили булгарского хана Челбира. Сначала всё было хорошо. Во Владимирском княжестве, в этом вечном сопернике Болгарии, началось замятие между братьями, и чем оно дольше продлится, тем лучше. При удаче княжество не только растеряет свою боевую мощь и нарастить можно, но и понесет территориальные потери, а потом и вовсе будет разделено между братьями на фактически независимые государства, как это уже не раз случалось с русскими землями. А это значит, что у Булгарии по факту останется только один серьезный соперник – Новгородская республика, но и ей скоро станет не до восточных территорий с каждым годом набирает силу орден меченосцев и новгородцам придётся держать все свои силы на своих западных рубежах и уже ничто не помешает булгарам осваивать богатства окружающих земель но всё пошло совсем не так как виделось в начале молодой волчонок притворявшийся до определённого момента добрым и пушистым неженкой проявил неожиданную целеустремлённость, силу и ловкость, а также жёсткость. Он не только быстро одолел всех своих соперников в борьбе за власть во Владимирском княжестве, но и заявил о своих правах на власть во всей Руси. И что удивительнее всего, Новгородцы добровольно его поддержали. Всё это было воплощением истинного кошмара для Бугарии. И ведь сколько бед им пришлось вытерпеть от тех же проклятых новгородских ушкуйников. Шуткали. Из-за этих речных разбойников пришлось перенести столицу из постоянно терзаемого нападениями булгара в Биляр, до которого по реке почти не добраться. И вот теперь два главных противника Булгарии объединились. Естественно, что в будущем это не сулило ничего хорошего. Если уж даже по отдельности эти два государства представляли опасность, то вместе и совсем никаких шансов. Если Волчонку всё же удастся его задумка, и он объединит разрозненные, постоянно дирующие семежду собой русские княжества в единое царство, этого допустить никак нельзя, подумал хан Челбир, пытаясь сообразить Как же помешать Юрию Всеводовичу осуществить свои грандиозные и опасные планы? Но чем больше он думал, тем яснее осознавал, что формирующемуся у него на глазах будущему царству ему нечего противопоставить. Булгария, словно остров посреди моря, на севере совсем дикие племена черемисов и ватиков, на востоке не менее дикие башкиры, на западе полуоформившиеся княжества Мордвы, как и всякие молодые образования на этапе становления, увлечённо резавшиеся за власть и территорию между собой. На юге кочевые половцы. Численность их мала, а боевые возможности крайне низки. Лишь очень богатых воев и знати есть какой-то доспех, остальные прикрыты лишь щитом. Нет возможных и мощных союзников, полноценных государств с сильными армиями объединив силы, с которыми можно было бы противостоять Руси, что, набрав мощь, сможет легко сметь любую вставшую у неё на пути преграду. Но и бездействовать нельзя. Пока объединение рыхло, пока камни княжества не сцепились между собою крепко раствором, образовав монолитную нерешимую стену, его можно развалить, хорошенько ударив со стороны. И пока Юрий будет отвлечен от налаживания внутренних дел на отражение внешней угрозы, там внутри воспрянут, собрав силы его враги, и нанесут удар уже изнутри. «Значит, будем использовать для удара то, что есть под рукой», — решил хан. Приняв решение, глава Булгарии немедленно послал гонцов к Тарханам, главам своеобразных губерний или герцогств, дабы они не мешкая провели переговоры с окружающими Булгарию племенами и навербовали среди них охочих до грабежа вождей и князьков со своими дружинами. Осталось решить, кто поведет армию в поход. Так бы он сам с удовольствием вспомнил молодость и пошел лично, но, увы. Собственно, выбора особенной не было. Чтобы показать всю серьезность затеваемого мероприятия, хан Чильбирк, В качестве военачальника Сардара поставил своего сына Ильяса. Пока князь Юрий подводит под свою руку русские земли, ты должен стремительным наскоком нанести опустошение во Владимирском княжестве. Сожги все селения и города неверных, что встретятся на твоём пути. Уводи в полон людей. Будь безжалостен. Совсем хорошо, если сможешь сжечь Владимир а его жену и ребёнка взять в плен это позволит нам диктовать ему условия мест не заставит себя долго ждать отец и она будет столь же безжалостной заметил на это Ильяс после короткой паузы мы будем готовы к этому но зачем хан булгарии рассказал о своих выводах так что сын или мы не даём объединиться русским княжествам в царство Или я становлюсь последним ханом Болгарии, а может быть, им станешь ты. Но в любом случае ты увидишь последние дни нашего государства. Я понял тебя, отец. Мне бы не хотелось видеть закат Болгарии. Да поможет тебе Аллах. Тарханы растарались и к началу осени на вербовали в общей сложности 10.000 человек, плюс-минус 1.000. Для настоящего боя они подходили мало, но вот для карательных акций вполне годились. Еще десять тысяч воинов выставила сама Булгария. И вся эта армия, как только лед сковал реки, двинулась на запад.